Но вот ветер пробил брешь в густом дыму, и из густо раззолоченных генеральских грудей, покрытых вкупе с откормленными животами шитьем, галунами, орденами и всякими там бранденбурами, вырвался дружный вздох облегчения. Батальон, не дрогнув, продолжал наступление и совсем скоро должен был приблизиться к противнику на расстояние штыкового броска. «П-п-рекрасное самоубийство!» взволнованно пробормотал генерал Клапанбрюк, притворяясь, что смаргивает слезу. Все прочие члены свиты важно и печально кивали головами. Чужой героизм всегда чертовски трогает. Эти слова вывели императора из столбняка, в котором он, казалось, находился. «Самоубийство?» — переспросил он, не сводя глаз с поля битвы, и издал саркастический смешок, сухой и резкий, да ну, да, точно такой, как восемнадцатого брюмера, когда его гренадеры покалывая от соф отечества штыками взад заставляли их выпрыгивать из окон. Ошибаетесь, клапан брюк. Они спасают часть Франции. Он повёл глазами вокруг себя, словно очнулся ото сна, и вскинул руку. Тютелькю? Полковник Тютелькю шагнул вперёд и снял шляпу. Этот чистенький и выхоленный потомок знатного рода, по праву гордившийся своими роскошными усами, тщательно подвитыми на кончиках, отвечал в штабе за получение донесений и передачу распоряжений. "Слушаю ваше величество. Вы знаете, кто эти храбрецы? В сию минуту, ваше величество". Тютелькию вскочил в седло и галопом поскакал по склону, а все прочие тем временем грызли аксельбанты от нетерпения. Скоро он вернулся, страшно запыхавшись. Неся на украшенной султаном шляпе лишь половину трёхцветной какарды, вторую сорвало пуля, и спрыгнул на землю, осадив коня так резко, что тот, взметнув тучу пыли, стал на дыбы, в точности как на известной картине художника Жирико. Полковника, пользовавшегося в главной квартире репутацией хвостуна и бахвала, штабные терпеть не могли и пришли бы в восторг, сломаён сейчас ногу. Император полоснул его нетерпеливым взглядом. Но «Ну? «Это невероятно, т, ваше т, т, величество!» При каждом слове полковник выплевывал пыль. «Вы-то не поверите!» «Поверю, поверю, говори, не тяни!» «Право же, ты не поверите!» «Сказал же, поверит, докладывай!» «Это невероятно, т, ваше величество!» Твердил свой полковник. «Тю-тюль-кю!» Император раздраженно пощелкал пальцем по окуляру подзорной трубы. «Вспомни, что герца Генгиенского я приказал расстрелять за меньший проступок. Правый фланг влип в такое дерьмо, что там наверняка больш генералы дружно заулыбались и стали подталкивать друг друга локтями так ему и надо вертопраху тетельку глубаков вздохнул вжал голову в золотогалунные плечи и потупил взор уставившись на кончик своей сабли это испанцы государь подзорная труба упала к банапартовым сапогам не менее двух маршалов Франции кинулись подбирать её обнаруживая присутствие духа восхитительное но бесплодное Недомерок был слишком ошеломлён, чтобы замечать такие мелочи. «Повтори, что ты сказал, тютелькию!» Полковник достал платок и отёр лоб, с которого падали капли пота с кулак величиной. «Это испанцы, ваше лечество, батальон 326-го линейного пехотного, вы помните, добровольцы, те, что записались к нам в Дании». Все стоявшие на вершине холма, сколько их там ни было, как по команде вновь принялись всматриваться в долину. в клубах дыма, сомкнутыми плотными рядами, поблёскивая уставленными штыками, не обращая внимания ни на шквал ядер, взметавших высокие фонтаны земли, ни на градом сыплющуюся картечь, батальон 326-го линейного пехотного, ну, то есть мы, через заваленное трупами жневье, в полном одиночестве продолжал, как ни в чём не бывало, медленно приближаться к батареям русских.